О болтовне Осмона. но пошли — заспешил я, подхлёстывая лошадей. В тот день, как мне и наказывал бригадир, я решил дождаться отца, чтобы побрить голову.